Глава тринадцатая. В среду вечером Тим заехал за мной на взятом на прокат пантеаке. На мне было чёрное платье без бретелек, сумочку я подобрала маленькую, расшитую бисером. Я вставила цветок в волосы, и Тим, глядя на меня, пока держал открытую передо мной дверь машины, сказал, что я выгляжу восхитительно. «Спасибо», — ответила я смущённо. Мы поехали в ресторан на «Юниверсити-авеню», недалеко от «Шаттук-авеню», К тебеский ресторан, что открылся совсем недавно. Я ещё там не была, но покупатели в мьюзик всячески нахваливали мне это новое местечко. Ты всегда носишь такую причёску, спросил меня Тим, когда хозяйка отвела нас к столику. "Сделала на сегодняшний вечер", объяснила я. Я показала ему свои серьёжки. Мне подарил их Джефф несколько лет назад. Обычно я не надеваю их, боюсь потерять. Ты немного похудела. Он отодвинул мне стул. И я нервно села. Это всё из-за работы. Приходится возиться допоздна. Как адвокатская контора? Я заведую магазином грампластинок. Ах, да, ты достала мне ту пластинку Фиделю. Мне так и не довелось её послушать. Он раскрыл меню, увлёкшись, оставил меня без внимания. Как же легко он отвлекается, подумала я, или точнее, меняет фокус. Изменяется не внимание, но объект внимания. Должно быть, он живёт в бесконечно меняющемся мире, воплощённом в непрерывно изменяющемся мире Гераклита. Мне понравилось, что тим до сих пор носит церковные облачения. Законно ли это, спросила я себя. Впрочем, это не моё дело. Я взяла меню. Это была мандаринская разновидность китайской кухни, не кантонская, то есть с острыми и горячими блюдами, а не со сладкими с орехами. Корень имбиря, сказала я себе. Я чувствовала себя голодной и счастливой и была очень рада вновь увидеться со своим другом. "Энджел", сказал Тим. "Поехали со мной в Израиль". "Что?" уставилась я на него. "В качестве моего секретаря". Не отрывая от него взгляда, я уточнила. "Ты имеешь в виду занять место Кирстен?" Меня начала пробивать дрожь. Подошёл официант, я отмахнулась от него. "Что будете пить?" Спросил он, игнорируя мой жест. "Уйдите", сказала я ему злобно. "Чёртов официант", обратилась я к Тиму. "О чём ты говоришь? Я имею в виду в каком только как мой секретарь. Я не подразумевал личных отношений, ничего такого. Ты что, подумала, я предлагаю тебе стать моей любовницей? Мне нужен кто-то, чтобы делать работу Кирстен. Я обнаружил, что не могу справиться без неё". Боже, я подумала, ты имел в виду любовницу. Вопрос об этом даже не ставится, объявил тем строгим и твёрдым голосом, подразумевавшим, что он не шутит, даже что он осуждает меня. Я всё так же считаю тебя своей невестой. Я заведу магазином. Мой бюджет позволяет мне вполне приличные издержки. Вероятно, я могу платить тебе столько же, сколько и твоя адвокатская контора, он поправился. Сколько платит тебе магазин? Мне надо подумать. Я подозвала официанта. "Мартине", сказала я ему. "Сухой епископу ничего не надо". Тим криво усмехнулся. "Я больше не епископ. Я не могу поехать в Израиль. Я связан здесь по рукам и ногам", Тим тихо ответил. "Если ты не поедешь со мной, я никогда", он запнулся. Я снова виделся с доктором Гаррет недавно. Джефф явился из того света. Он говорит, если я не возьму тебя с собой в Израиль, то умру там. Но это полнейшая чушь, полнейшая абсолютная чепуха. Я думал, это завязал с этим. Снова произошли явления. Он не уточнил какие именно. Его лицо я видела напряглось и побледнело. Я взяла Тима за руку. Не разговаривай с Гаррет, поговори со мной. А я говорю: Поезжай в Израиль и чёрт с ней с этой старухой. Это не Джефф, это она, и ты знаешь это. Часы, они останавливались на времени, когда умерла Кирстен. Даже если так, начала я. Думаю, это могут быть они оба. Езжай в Израиль, поговори там с людьми, народом Израиля. Если какой народ и погрузился в реальность. У меня будет мало времени. Я должен добраться до самой пустыни Мёртвого моря и найти этот wet. Я должен вовремя вернуться, чтобы встретиться с Бакминстером Фуллером. Да, полагаю, я обязан встретиться с Бакминстером. Он коснулся своего пиджака. Это записано. Он умолк. Примечание. Ричард Бакминстер Фуллер, 1895-1983 годы. Американский архитектор, дизайнер, инженер, изобретатель, футурист и визионер. Конец примечания. Мне казалось, что Бакминстер Фуллер умер. Да нет же, уверен, ты ошибаешься. Он посмотрел на меня, я на него, и мы оба рассмеялись. Вот видишь, — сказала я, продолжая держать епископа за руку. Вряд ли я чем-то помогу тебе. Они говорят, что поможешь, Джефф и Кирстен. Тим, подумай о Валенштейне. У меня есть выбор. сказал Тим тихо, но отчётливо, с интонацией воплощённой значимости. Либо поверить в невозможное и глупое с одной стороны, либо Он снова замолчал. Либо не поверить, закончил я. Вальенштейна убили. Никто тебя не убьёт. Я боюсь. Тим, самое худшее это оккультное дерьмо. Я знаю, поверь мне, именно оно и погубило Кирстен. Ты осознал это, когда она умерла, помнишь? Ты не можешь вернуться к этой чуши. Ты утратишь все основания, и псу живому лучше, проскрежетал Тим, нежели мёртвому льву. Я хочу сказать, лучше верить в чушь, нежели быть реалистом, скептиком, учёным и рационалистом и умереть в Израиле. Тогда просто не езди. То, что мне нужно узнать, находится в Уэди. То, что мне нужно найти Enochie Angel Grip. Он где-то там, и этот грипп и есть Христос. Настоящий Христос от лица которого говорил Иисус. Иисус был глашатаем Енохи, который и есть подлинная святая сила, подлинный источник. Я хочу увидеть его. Я хочу найти его. Он растёт в пещерах. Я знаю, что растёт. Когда-то рос. Он и сейчас там. Христос и сейчас там. Христос обладает могуществом разрывать хватку судьбы. Единственный способ, которым я спасусь, это если кто-то разорвёт хватку судьбы и освободит меня. В противном случае я последую за Джеффом и Кирстон. Именно это Христос и вершит. Он свергает древние планетарные силы. Павел говорит об этом в своих посланиях из заключения. Христос восходит от сферы к сфере. Его голос снова безрадостно угас. Примечание. Послание к Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам и Филимону. Конец примечания. Ты говоришь о магии, я говорю о Боге. Бог везде. Бог в Веде. Паруся божественное присутствие. Он был там при садукеях, он есть там и сейчас. Власть судьбы по существу есть власть мира, и только Бог, воплощённый во Христе, может разорвать власть мира. Это написано в книге Предельшец, что я умру, если только меня не спасут кровь и тело Христовы. Он объяснил: в летописях садукеев говорится о книге, в которой будущее каждого человека написано ещё до сотворения. Книга Предельшец нечто вроде торы. Предельщицы олицетворение судьбы, как норны в германской мифологии. Они придут людские судьбы. Христос, единственный замещающий Бога здесь на земле, овладевает книгой предвещec, читает её, доносит сведения до человека, сообщает ему его судьбу, и затем посредством своей абсолютной мудрости Христос учит человека, как избежать своей судьбы, указывает путь выхода. Он умолк. Нам лучше сделать заказ, люди ждут. Прометей крадёт огонь для человека, тайну огня, Христос овладевает книгой предельчец, читает её и затем доносит сведения до человека, чтобы спасти его. Так, кивнул Тим. Это почти тот же самый миф, за исключением того, что это не миф. Христос действительно существует, как дух там в Веде. Я не могу поехать с тобой. Прости, тебе придётся поехать самому, и тогда ты увидишь, что доктор Гардт потворствует твоим страхам точно так же. Как она потворствовала страхом Кирстен, как она порочно ими воспользовалась. Ты могла бы довести меня. Там в Израиле есть водители, которые знают пустыню. Я ничего не знаю о пустыне Мёртвого моря. У тебя отменное чувство направления. Я его потеряла. Я потерялась. Я потерялась сейчас. Я хотела бы поехать с тобой, но у меня работа, жизнь, друзья. Я не хочу уезжать из Беркли. Это мой дом. Прости, но это истинная правда. Я всегда жила в Беркли. Я просто не готова покидать его сейчас. Может, позже. Принесли мой Мартине. Я выпила его залпом, сразу одним судорожным глотком, от которого начала задыхаться. Энохи, чистое сознание Бога. Следовательно, это Хая София, божественная мудрость. Лишь та мудрость, что абсолютно может прочесть книгу предельщиц. Нельзя изменить написанное, но можно разгадать, как перехитрить книгу. Написанное непреложно, оно никогда не изменится. Теперь он выглядел проигравшим. Он уже начал сдаваться. Мне нужна эта мудрость, Энджел. Мне остаётся только это. Ты как сатана, сказала я и осознала, что Мартини ударил мне в голову. Я вовсе не собиралась это говорить. Нет, возразил Тим, но затем кивнул. Да, ты права. Мне жаль, что я так сказала. Я не хочу, чтобы меня закляли как животное. Если можно прочесть написанное, то можно разгадать ответ. Христос обладает могуществом разгадать его. Божественная мудрость Христос, они гомологизированы из гипостаза Ветхого Завета в Новый. Однако видел и я, он уже сдался. Он не мог тронуть меня с места, и он понял это. Почему нет, Энджел? Почему ты не поедешь? Потому что я не хочу умирать там, в пустыне Мёртвого моря. Хорошо, я поеду один. Кто-то должен пережить всё это. Тим кивнул. Я бы хотел, чтобы пережила ты, Энджел. Так что оставайся здесь. Я прошу прощения за Ты меня прости. Он печально улыбнулся. Ты могла бы покататься на верблюде. Они воняют, во всяком случае, я так слышала. Если я найду Енохи, то получу доступ к божественной мудрости, после того, как она отсутствовала в нашем мире более 2000 лет. Так говорится в летописях саддукеев. Мудрость, которой мы некогда обладали, открыта для нас. Только представь, что это будет означать. К нам подошёл официант и спросил, готовы ли мы сделать заказ. Я сказала, что готова. Тем мне задумённо огляделся. Словно только понял, где находится. От этого его замешательства моё сердце сжалось, но я уже приняла решение. Моя жизнь, какая она была, значила для меня слишком много. И больше всего я боялась увлечься этим человеком. Это стоило жизни Кирстен, равно как и некоторым образом моему мужу. Я хотела оставить всё это позади, и я уже начала. Я больше не оглядывалась назад. Грустно без всякого воодушевления. тим сказал официанту, что ему принести. Теперь он, казалось, позабыл обо мне, словно я растворилась в окружающем. Я обратилась к своему собственному меню и нашла там то, что хотела. Я хотела непосредственного, неприложенного, реального, осязаемого. Оно находилось в этом мире, и его можно было потрогать и схватить. Оно было связано с моим домом и моей работой, и оно было связано с окончательным изгнанием идей из моей головы. идей о других идеях, их бесконечного регресса, их бесконечной нисходящей спирали. Блюда, когда официант их принёс, оказались превосходными, и тем, и я ели с удовольствием. Мои покупатели были правы. "Сердишься на меня?" спросил я, когда мы закончили. "Нет, счастлив, потому что ты переживёшь это, и ты останешься такой, какая ты есть". Он уверенно указал на меня. Но если я найду то, что ищу, я изменюсь. Я больше не буду таким, какой есть. Я прочёл все летописи, в них нет ответа. Летописи указывают на ответ, и они указывают на местоположение ответа, но самого ответа в них нет. Он в Веде. Я иду на риск, но он стоит того. И я жажду пойти на риск, потому что могу найти энохи, и я знаю, что это стоит того. Внезапного зарения я сказала: Не было никаких явлений. Верно. И ты не возвращался к доктору Гардт. Верно. Он не казался ни раскаявшимся, ни смущённым. Ты сказал это, чтобы убедить меня поехать с тобой. Я хочу, чтобы ты поехала со мной. Ты ведь можешь довести меня. В противном случае, боюсь, я не найду, что ищу. Он улыбнулся. Чёрт, а я поверила тебе. Мне снились сны Тревожные сны. Но булавок под ногтями не было, и опаленных волос, и остановившихся часов. Я неуверенно произнесла. «Ты так хотел, чтобы я поехала с тобой?» На миг я почувствовала желание поехать. «Ты думаешь, это будет полезно и для меня?» — добавила я. «Да, но ты не поедешь. Это очевидно. Что ж...» Он улыбнулся своей такой знакомой мудрой улыбкой. «Я попытался». Значит, я иду по проторенной дорожке, оставаясь в Беркли. Вечная студентка. Я заведу магазином грамзаписей. Твои покупатели студенты и преподаватели. Ты до сих пор привязана к университету. Ты не оборвала узы. Пока ты этого не сделаешь, ты не станешь полностью взрослой. Я родилась в ночь, когда хлестала бургон и читала комедию, когда у меня болел зуб. Ты начала рождаться. Ты знаешь о рождении? Но пока ты не поедешь в Израиль, вот где ты родишься, там, в пустыне Мёртвого моря, вот где начинается духовная жизнь человека на горе Синай вместе с Моисеем, произнося их иех, тиофания. Примечание. Явление божества. Конец примечания. Величайший момент в истории человечества. Я едва не согласилась поехать. Тогда поехали. Он протянул руку. "Я боюсь", просто сказала я. "В этом-то и проблема. Это наследие прошлого. Смерть Джеффа и смерть Кирстен, вот что с тобой происходит. Происходит постоянно. Ты боишься жить. И псу в живом лучше, но ты не живёшь по-настоящему. Ты всё ещё не родилась. Именно это Иисус и подразумевал под вторым рождением, рождением в духе или из духа, рождением свыше". Вот что лежит в пустыне, вот что я найду. Найди это, но найди без меня. А потерявшую душу свою, примечание. Рада меня сбережёт её. От Матфея 10:39. Также от Луки 9:24. Конец примечания. Не цитируй мне Библию. Я уже наслушалась достаточно цитат и своих, и чужих. Ладно. Тим протянул руку, И мы торжественно, не произнося ни слова, обменялись рукопожатием. Он едва заметно улыбнулся, потом выпустил мою руку и посмотрел на свои карманные золотые часы. Я отвезу тебя домой. У меня ещё одна встреча этим вечером. Пойми, ты ведь знаешь меня. Да, всё в порядке, Тим. Ты великий стратег. Я наблюдала за тобой, когда ты знакомился с Кирстен. Ты говорил всё это, чтобы спровоцировать меня здесь этим вечером. И ты почти убедил меня, добавила я про себя. Ещё несколько минут, и я бы сдалась, если бы ты продолжил ещё чуть-чуть. Я занимаюсь спасением душ, загадочный зрёк Тим. Я не могла понять, сказал ли он это с иронией или же серьёзно, просто не могла понять. Твоя душа заслуживает спасения, заявил он, поднимаясь. Мне жаль торопить тебя, но нам действительно пора ехать. Ты всегда спешишь, подумала я, тоже вставая. Слух я сказала, ужин был чудесен. Правда? Я её не заметил, очевидно, я слишком занят мыслями. Мне нужно столько закончить перед отлётом в Израиль. Теперь, когда у меня нет Кирстон, чтобы устраивать всё для меня, она так хорошо работала. Найдёшь кого-нибудь. Я думал, что нашёл тебя, рыбак сегодня вечером. Я ловил тебя, но не поймал. В другой раз быть может. Нет, ответил Тим. Другого раза не будет. Он не объяснил. Он и не должен был. Я знала, что это так, по той или иной причине. Я чувствовала это. Тим был прав. Когда он вылетел в Израиль, NBC упомянула об этом вкратце. Как они сообщают о перелёте птиц, миграции слишком обычны, чтобы быть важной, но всё же как о чём-то таком, о чём зрителям всё-таки следует сообщить в качестве, как это казалось, напоминания, что епископ епископальной церкви Тимоти Арчер всё ещё существует, всё ещё занят и всё ещё активен в делах мира. А после мы, американская общественность, ничего не слышали на протяжении недели или около того. Я получила от него открытку, но она пришла уже после полного освещения в новостях с сенсационной историей о найденном брошенном датсуне епископа Арчера, слетевшем задней частью с узкой, изрытой колеями, извилистой дороги и наскочившем на выступ скалы с картой, купленной на заправочной станции на правом переднем сиденье, где он ее и оставил. Правительство Израиля делало все возможное и без промедления. Они задействовали войска и... Черт! Они использовали всё, что могли, но репортёры знали, что Тим Арчер уже умер в пустыне Мёртвого моря, потому что там нельзя выжить, карабкаясь по скалам и ущельям. Нельзя выжить, и они действительно в конечном счёте нашли его тело. И оно выглядело, по словам одного из корреспондентов на месте событий, словно он преклонил колени в молитве, но на самом деле Тим сорвался со склона скалы, с высокого склона. А я приехала, как обычно, в свой магазин, Открыла его для торговли, положила деньги в кассу, и на этот раз я не плакала. «Почему он не нанял профессионального водителя?» — задавались вопросом репортеры. «Почему он отважился отправиться в пустыню один с картой с заправочной станции и двумя бутылками газировки?» Я знала ответ, потому что он спешил. Несомненно, поиски профессионального водителя отнимали на его взгляд слишком много времени. Он не мог ждать. Как и со мной в китайском ресторане тем вечером. Тим должен был двигаться, он не мог оставаться на одном месте. Он был занятым человеком, и он помчался, бросился в пустыню на четырёхцилиндровом автомобильчике, на котором и на калифорнийских-то автострадах ездить небезопасно, как объяснял Билл Лундберг. Эти малолитражки ненадёжны. Из всех них я любила его больше всего. Я поняла это, когда услышала новости, поняла это по-другому, нежели понимала прежде. Прежде это было чувство, эмоция. Но когда я осознала, что он мёртв, это осознание превратило меня в больную, которая еле передвигалась, которую крутило, но которая поехала на работу, наполнила кассу, отвечала на звонки и спрашивала покупателей, может ли она им чем помочь. Я была больна не так, как болеют люди или как болеют животные. Я заболела как машина. Я по-прежнему двигалась, но моя душа умерла. Моя душа, которая, как сказал Тим, так полностью и не родилась. Та душа, что ещё не родилась, но родилась уже немного и желавшая родиться больше, родиться полностью, та душа умерла, а моё тело механически продолжало двигаться. Душа, что я потеряла в ту неделю, так никогда и не вернулась. Я машина и сейчас, годы спустя, эта машина услышала новости о смерти Джона Леннона. Эта машина горевала, размышляла и поехала в Сосолита на семинар Эдгара Берфюта, потому что именно так машина и поступает. Это манера машины встречать ужасное. Машина уже не знает ничего лучше, она просто перемалывает и может шумить. Вот всё, что она может делать. Больше в от машины ожидать нельзя. Это всё, что она может предложить. Вот почему мы говорим о ней как о машине. Она понимает умом, но нет понимания в её сердце, ибо сердце её механическое, спроектированное работать как насос. И так оно всё и качает, и так машина всё и тащится, докатится, знает, но всё-таки не знает и следует своей рутине. Она влачит то, что принимает за жизнь, придерживается своего распорядка и соблюдает законы Она не превышает на своём автомобиле допустимую скорость на мосту Ричардсона. Она говорит сама себе: "Мне никогда не нравились Beatles. Я считал их скучными". Джефф приносил домой их альбом "Резиновая душа", и если я слышу, она повторяет себе самой то, что когда-то думала и слышала: "Симуляция жизни. Когда-то у неё была жизнь. Теперь же она её утратила. Теперь жизнь ушла". Она знает то, что она не знает, как в книгах по философии говорится об озадаченном философе. Я забыла о каком, наверное, о Локке, и Локк верит в то, что он не знает. Это произвело на меня впечатление, подобная фраза. Такое я ищу, меня привлекают искусные фразы, которые должны рассматриваться как добротный английский прозаичный стиль. Я вечная студентка и таковой и останусь. Я не изменюсь. Мне предлагали измениться, но я отказалась. Теперь я влипла и, как я говорю, знаю, но не знаю что.